С утра колонна выстроилась на шоссе, и с восходом солнца стало винчиваться в горы. Нам предстояло пройти печально известный перевал Саланг. За несколько часов мимо нас проплыли все времена года. Теплая весна сменилась дождливой осенью, и шум стремительно ледяной реки заглушал натужный рев машин. А на перевале мокрый с ветром снег заметал колею на бетонных перекрытиях. Желтая от выхлопных газов наледь, рваные низкие тучи над заснеженными скалами. Высшая отметка перевала, туннель, вырубленный в теле скалы. Из-за сильной загазованности в нем трудно дышать, слизятся глаза, а воздух, неба и горы из туннеля кажутся ядовито-желтыми. Вниз, по южному спуску, колонна катится быстро, со свистом рассекая теплеющий с каждой минутой воздух незаметно исчезают серые пятна снежных заносов сначала с дороги потом с обочин, канавок щелей в скалах появляются горные кишлаки сложенные из булыжников домики как ласточкины гнезда лепятся к скалам один над другим Крыша одного фундамент для другого очень много здесь с соженой искореженной изуродованной военной техники на скалах огромные пятна копоти Вдоль отвесной стены, запрудив всю проезжую часть дороги, вытянулся длинный караван афганских наливников. За изгибом дороги чадил горящий бензовоз, а с гор раздавались хлопки выстрелов. Поселок Джабаль-Уссирадж. Про этот кишлак у офицеров в ходу шутка. Джабаля не помню, а вот Уссирадж был точно. в голову Выехали танки и зенитные самоходки. Они задевали борта грузовиков, кабины наливников, протискиваясь вперед. Со звоном лопалось стекло в кабинах афганских грузовиков. Трещала обшивка. Потом дали команду к движению. И... началось. По нам стреляли сверху, с обеих сторон. Колонна купалась в свинцовом душе. Ротный все время кричал, я не помню что. Он кричал, будто разучился говорить нормальным голосом. Солдат-пулеметчик, тетка, дрожал вместе с мощным ДШК, стрелял не целясь, поливая красные камни над головами, разбивая в щебень гранитные зубы саланга. Бородатый корректировщик, Коля, лежал на рифленом передке БМП, лицом к небу и, приставив приклад автомата к груди, строчил частыми очередями. Пули цокали по броне. Чёрная фара на башне в минуту превратилась в дуршлаг. У пулемётчика кончились патроны. Он несколько раз попросил меня достать из люка новую коробку, но я не сразу понял его. БМП встала Где-то совсем рядом с нами. Бил ДШК. «Почему стоишь?» – орал в ларинге ротный механику-водителю. На броне корчились солдаты. БМП стояла «Вперед, вперед! Почему стоишь?» Он не видел, что почти все солдаты спрыгнули на землю и встали за горячим боком машины. Они не хотели, чтобы их расстреливали. Они были молоды и хотели жить. Все должно было кончиться быстро, в одно мгновение. Но не кончалось, не кончалось. Рядом горел бензин, полыхал кузов подбитой летучки от бетонной аркой стоял опустевший БТР с пробитыми шинами, с распахнутыми люками, похожими на рыбьи плавники. Был солнечный воскресный день, 17 апреля 1984 года. Это был день рождения моей мамы. Там, в Джабале, то ли по вине наших командиров, которые руководили операцией, то ли по причине отчаянной злости и военной силы маджахедов полегло огромное количество наших солдат и офицеров. Трупы и раненых челночно перебрасывали на нескольких вертолетах в Баграмский военный госпиталь. Я сопровождал порванных, продырявленных, обалдевших от крови ребят из ада в чистилище. Солдат, которому я дал свою кровь на операционном столе, все же умер, не приходя в сознание. Я грохнулся на пол, и меня откачивали на нашатырём. Тот солдат не мог выжить, ему пробило череп. Когда его внесли в приёмную, он был весь в бурой крови. Куртка, брюки, даже носилки. Нет ничего страшнее, чем носилки, насквозь пропитанные кровью. И моя ещё тёплая кровь умерла вместе с тем солдатом. Значит... И я немножко умер. Не знаю, как его звали, откуда он был родом. Я сидел на лавочке у приемного отделения, а носилки все таскали и таскали. Солдат-фельдшер у входа громко объявлял «Осколочное ранение в полость живота! Тяжелый!» Казалось, что сказочный придворный объявляет о прибытии на бал очередного гостя. король датский Болевое ранение в шею. Принц Голландский. Осколочное ранение грудной клетки. Меня догнала красивая санитарка. От нее пахло спиртом. Минуточку, вот вам справка о донорстве. Вам льготы полагаются. Как вы сказали? Полагаются льготы? Милая вы моя, жизнь вот самая ценная, самая главная льгота. Вы представляете, сколько в тот день пацанов полегло? Просто так полегло, ни за что. Просто так. Потом, еще целую неделю в Баграмском госпитале, лежал погибший солдат. При нем не было документов, по которым можно было бы установить личность. Только на отвороте брюк хлоркой выведен номер военного билета. Во все гарнизоны шли грозные звонки от высокого начальства. Разобраться в потерях, выяснить, чей солдат лежит в госпитале. «Строго наказать, впредь не допускать, и т.д., и т.п.» Шуршали в штабах бумажки, искали списки, потрошили личные дела. Затерялся в бумажках человек, перестал жить и затерялся. Кто ж виноват, что он никаких данных о себе не оставил? А ведь был приказ каждому солдату носить в петлице гильзу, в гильзе бумажку, а на ней свои Ф.И.О. «Адрес родителей, группу крови...» «Сделал бы так, не было бы лишних вопросов!» Так неделю и искали. Кто этот солдат, да из какого подразделения, и где родственники живут? На неделю больше, значит, прожил он для своих родителей. Да не только солдат-контингента коснулась эта война. Ее пережили их родители, жены, невесты. Конечно, каждый по-своему». Борис Степанович шишлаков отец солдата, писал как-то замполит участие, где служил сын. У него осталась девушка. Еще в октябре она перестала писать ему. В ноябре я встретил ее с другим парнем, но не хочу, чтобы сын знал об этом. Сын в каждом письме спрашивает. «Пап, как там Лена? Почему она ничего не пишет?» Мать Павлика разговаривала об этом с Леной. На что то ответила «Мы, тетя Галя, сами с ним разберемся». Уволившись в запас и вернувшись в Союз, Павел Шашлыков написал своему замполиту «Вроде недавно уехал, а, честно слово, соскучились руки по автомату, а ноги по горам, так что я по городу спокойно не хожу, а рву, как на стометровке. Всего две недели дома, но уже чувствуется, что нет рядом боевых друзей и командиров. Забыть не могу. Стоим как-то с земляком на демонстрации с Виталиком Паутовым». Вы его должны помнить Вот рядом какой-то институт проходит Одни девчата И как заорут Привет десантникам И вся толпа Ура! Приятно, чёрт побери У Виталика на кителе орден красной звезды Все заглядываются Подруга, любимая, меня не дождалась Замуж вышла И вот уже ходит на восьмом месяце С мужем не живёт, разводиться собирается Я её видел, поговорили Видно, что она жалеет о случившемся. Да не вернуть обратно былое. Вас вспоминаю. Помните, как мы на Панжер десантировались? Повторить бы это опять. Младший сержант запаса, Миша Ивчук, в свое время много писал нам в газету. Уволившись, уехал работать в Тюмень. Снова испытать себя. Как-то прислал мне письмо. Люди относятся ко мне хорошо. Только если просишь помочь матери или по дому, часто слышишь слова «много вас тут развелось, таких героев». Иногда обидно становится. Почему так? Ведь мы же честно выполнили свой интернациональный долг. Я знаю, это единицы таких людей, которые не понимают этого. вообще-то жизнь такая хорошая штука. Только твори и работай. У меня мечта такая. Попасть хоть на один день в дыра, в свою роту, хоть посмотреть, как там. Что же это с вами, ребята? От себя бежите. Олег Шанин уехал служить в Белорусский военный округ. Его едва не исключили из партии за аморалку. Бывшая жена отправила телегу в высокие инстанции. Начались долгие разбирательства. Вывернули личную жизнь наизнанку. Стали пугать Дальним Востоком. Шанин смеялся на заседании парткомиссии. Коммунисты считали, что он издевается над ними. С Юркой Шиловым мы, как и мечтали, встретились во Львове, сходили в ресторанчик, но там, в мирной жизни, я перестал узнавать Юрку. Это был уже не тот хладнокровный агит-отрядовец, который первым входил в нехорошие кишлаки. Он сидел с женой за столиком в самом темном углу шумного кабака, тихий, незаметный, с конфуженной дикой пляской молодежи. И стеснялся танцевать рядом с ними когда он начинал говорить его легко перебивала его очаровательная жена и юра покорно умолкал опуская глаза он не мог даже втихаря взять у стойки 50 граммов коньяку потому что как ни странно был не при деньгах за столик расплачивалась его очаровательная жена щел сумочкой и сдачи не надо мне все время казалось что Юра хочет смешаться с толпой, чтобы его никто не видел и ни о чем не спрашивал. Анестезиолог Саша Кузнецов написал мне из Курской области огромное письмо о своих проблемах. В мирной жизни люди в не меньшей степени страдают от боли, но оборудование в его поликлинике старое, во многом негодное, и работать на нем одно наказание. Кузнецов совершенно не переносил чужой боли. Она переходила в него самого, и он страдал тоже. И Бадуло Шаипову после трагического случая под обстрелом ампутировали обе ноги. После операции он очень убедительно и спокойно, а потому страшно говорил, что жить больше не хочет. Но время залечивает любые раны. Уже через два года он писал мне, что успешно покоряет протезы, хотя они дряны и до крови раздирают культю что ездит на машине с ручным управлением и подумывает о работе у него квартира в душанбе двое детей жена красавица и казалось бы все у него хорошо насколько хорошо может быть в его положении отрядный повар игорь марч погиб в бою пуля залетела в фургон пхд и пробила парню артерию до увольнения в запас Ему оставался всего месяц. Толпа парней на его похоронах во Львове рвала повестки из военкомата. Подростки, которые прежде никого и ничего не боялись, вдруг увидели смерть и ужаснулись. А вот прогулю из политотдела я ничего не знаю, совсем ничего. Раскидала судьба каждому свое, ни с кем не посоветовалась, никого не пожалела. Мы все были ее заложниками и покорно вверяли себя в ее руки. Такая судьба, философски говорили мы, теряя лучших, единственных, неповторимых людей, будто бы это могло быть оправданием потерь, будто над нами и в самом деле был жестокий рок, неподкупный, неуправляемый, непредсказуемый и независимый от воли людей. Каждый день афганская война уносила из жизни хороших, достойных парней. И тысячи других, не менее достойных, корчились от ран в приемных госпиталей, метались в бреду в тифозных изоляторах, и юные калеки начинали отсчет своей борьбы за право называться человеком. Каждый день солдатские матери становились на колени перед гробами сыновей. Каждый день умирали неродившиеся солдатские дети. Каждый день надевали черные платки двадцатилетние вдовы. Девять лет расстреливали, подрывали, сжигали мальчишек. И зашторенные, обрезанные цензурой журналисты с трогательным волнением рассказывали, как мужественно они погибали, и с пафосом расписывали прошаги в бессмертие, и юные пионеры называли свои отряды именами павших героев. Вспомнишь всё это, и заноет душа по памяти Афгани. «Больна, неизлечима».